Сцена четвертая. Теперь уже дверь схватилась за ее ручку и потянула на себя. Хватка ее была железная, такая не отпустит, даже если умолять. Я провалилась в подъезд, дверь за спиной закрылась, проскрипев своим железным голосом. Выход всегда есть. Все сомнения остались снаружи, внутри отеля было тихо, пахло лавандой, на ресепшене сидела птица в очках и что-то пела. Увидев меня, она замолкла, еще сильнее прижалась к телефону и встала. В это время сдвинулся с места лифт. Тяжелый, древний, он надвигался на первый этаж. Птица поправила клюв и показала им на лифт, который остановился. Я поднялась по каменным ступеням. Лифт открылся, навстречу вылетела та же самая птица. В лифте стоял мужчина в джинсах, рубашке и тапочках. «Метродотель? «В бар? Проходите», — успокоил он девушку одним только словом. «Администратор сегодня улетел раньше, сам в роли партие. Про этих двух милых птичек она одна, просто летает за двоих. Я, когда в первый раз их увидела, думала, что у меня раздвоение сознания. Я бы сказал, расстройство». Девушка стала осваивать обстановку лифта. Тяжелая массивная мебель провожала ее из гардероба, где она оставила свое пальто. Откуда взялось пальто? Это ваше прошлое, оставьте, я повешу его здесь, если понадобится, наденьте в любой момент. Но думаю, что вряд ли. Присаживайтесь, предложил метродотель девушке место в большом кресле. Сам сел в другое по диагонали напротив. Девушка играла в нерешительность. Было что-то нетронутое, несовременное, несорванное в ее смуглом образе. Казалось, она собрала все не этого мира. «Садитесь. Чувствуйте себя, как в лифте с незнакомым мужчиной», — указал метродотель на кресло, стоящее у стола. Его бабочка слетела с шеи и, порхнув крыльями, села на спинку кресла первой. Девушка последовала за ней. В кресле было неудобно. Наконец она закинула одну ногу на другую, колени встали одно на другое, как звенья в одной цепи. Теперь руки, не найдя места, положила сверху на колени. Закрылась. Можете не закрываться, я все про вас знаю. Где-то я это уже слышала сегодня. Услышите сегодня еще не раз. Знаете, что объединяет всех гостей этого бара? Они все ищут выход. Так вот, выход всегда есть. Искренне ваша дверь. Вы сами это придумали? Нет, дверь подсказала, точнее сказать, проскрипела. Вы смешной. «Да, бывает. Это тоже смешная, но вопрос сложный. Вы знаете, вопросы у всех сложные, с одной стороны, а с другой они все смешные, но, опять же, надо найти дверь. Обычно там написано «служебный вход». «Знаю, знаю. Но служебный вход, потом служебная лестница, служебный роман — это так долго, поэтому я решила идти к вам. Правильно сделали? Я даже не знаю, с чего начать». На мгновение приоткрыла замок, но тут же снова захлопнула и вернула ладони на свое колено девушка. А теперь он мне показался еще сложнее. Не знаете, с чего начать? Начните с кофе, а потом уже все остальное. Мужчины, ипотеки, собеседование, маникюр. Вначале было слово кофе. Хорошо. Далеко еще до бара. Пара этажей. Что вы на меня так смотрите? Взгляд слишком добрый, хоть вы и пытаетесь быть серьезным. Прям не удивлюсь, если вы мне сейчас зададите игрушку, чтобы я вела себя тихо, чтобы не заплакала. Это можно, только накину жилетку. Давайте без спецодежды, — засмеялась девушка. Чем серьезнее я отношусь к миру, тем несерьезнее к себе. Игрушек, правда, нет. Могу дать совет, если хотите. Конечно. Никогда не думайте о себе плохо, вы лишаете пищи остальных. А я думаю о себе плохо. Да, вы себя недооцениваете, именно поэтому вы боитесь смерти. Смуглая кожа, темные волосы, широкие плечи, худые впадины над ключицами и едва уловимый аромат симпатии. Лицо. Да, пожалуй, что лицо. Что-то с ним было не так. Оно потерялось в суете бесконечных дел. Большие томные глаза боялись. Они боялись говорить правду. Что все носятся с этими страхами, как с мужьями? Начните уже им изменять. Легко сказать. Нет, вам определенно надо начать с шампанского. Вашему образу жизни не хватает легкости. В этот момент лифт остановился. Вот мы и приехали. Поправил бабочку метродотеля и открыл дверь. Та скрипнула на прощание. Выход всегда есть.